Глава сорок Эти страшные сказки. Парсек. А сколько, может быть быстротечна жизнь, когда ты счастлив? Вроде бы мы со Снежаной только вчера сидели на кухне, после жарких занятий любовью пили чай или печенье, которое успело остыть, пока мы кувыркались. Вкусно было аж до одури, а как знаково. Я и моя девочка лакомимся ее блюдом после того, как занимались крышесносным сексом. Что на этом свете может быть круче? Потом щелчок пальцев, и прошло семь дней. Куда только делись. Это же целых сто шестьдесят часов, если так по-хорошему посчитать. Те 68 часов, на протяжении которых мы не расставались. Мы со Снежаной поставили на паузу все на свете. Разборки с родителями, тревоги по поводу процесса над ваганом, будь он не ладен. Ведь хождение в полицию на допрос — это жуткие нервы. Слава богу, следователь оставил Снежану в покое и занялся другими жертвами. Единственное, чем мы со Снежаной не пренебрегли в эти дни, — это заботы о нашем ребенке. Мы сходили на УЗИ вместе слушали биение сердца нашего ребенка. Снежана плакала, я держался, хотя самому хотелось пустить слезу. В горле стоял ком таких размеров, что проглотить его было попросту нереально. Я думал раньше, что буду тронут тем, как растет внутри любимой женщины мой ребенок. Но в реальности оно трогает и в десятки раз сильнее сердце щемит. В общем, это были очень насыщенные семь дней, мы со Снежаной чем только не успели заняться. Ходили гулять, смотрели кино, готовили, любили друг друга. Положительные эмоции на максимум. Самая крутая неделя в моей жизни. Сказка. Единственное, чего за последнюю неделю не произошло — Я так и не решился снова сделать ей предложение. В самом деле, что ей достойный жених, что ли, после всего. Я не знаю, почему она со мной сейчас. Понятия не имею, по какой причине она остается рядом, позволяет мне нежиться, с ней ласкаться, общаться со мной с такой охотой. Кажется, стоит только заговорить с ней о серьезном, о чувствах, совместной жизни в Москве, о браке. Она как возьмет, как пошлет меня на три буквы. И правильно сделает, между прочим. Только если она так сделает, я ж не переживу. Я загнусь без нее, больше один не смогу. Все-таки понимаю, давно пора сделать предложение. Я ведь не неделю с этой женщиной прожить хочу, а жизнь. По возможности не одну, кстати. Не знаю кто как, а я верю в теорию родственных душ. А чего это мне кажется, что мы со Снежаной были знакомы еще до рождения? Глупо понимаю. Это очень по-детски верить в подобное. Но вот такое у меня ощущение, никуда от него не деться. Надо просто это сделать. Обнажить перед ней сердце. Сказать все как есть. Люблю тебя больше всего на свете. Взять и вручить Снежане кольцо. Пусть думает серьезную думу, хочет ли она за меня замуж. Какое это будет предложение по счету третье, кажется... И все ей сделаны. Больше ни одну женщину я не звал, только ее, а плевать, третий, так третий. Надеюсь, в этот раз она не ответит отказом. Ей ведь хорошо со мной, да? Мурлычет каждый день что-то ласково, дается, гладится, гнет ко мне. Обожаю. Захлёбываюсь от переизбытка эмоций к этой женщине, готов что угодно для нее сделать и делаю каждый день, что не попросят все к ее ногам. Сегодня утром попросила на завтрак корзиночки с белковым кремом, так я побежал купил. Теперь жду, когда она накупается, выйдет из ванной, чтобы угостить ее сладким. Все, я, кажется, окончательно созрел, чтобы, наконец, вручить ей кольцо. Может, в пирожное его засунуть? Открываю коробку, решаю, стоит ли. На меня смотрят четыре пирожных формы цветов, помещенные в корзинки из песочного теста. Пахнут одуряюще сладко и выглядят очень аппетитно. Кручу в руке кольцо, думаю, какое пирожное выбрать жертвой. Белая, красная, синяя, розовая рулетка, блин. Снежи она, зову ее. Ты какого цвета корзинку хочешь? Что-то четыре варианта. А что? Слышится её возгласозванный. Именно в этот момент раздается звонок в дверь. Напрягаюсь. В голове крутится низкая духа из глубокого детства. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Так и хочется притвориться, что в квартире вправду никого нет. Тем не менее, иду в прихожую, смотрю в глазок, а то мало ли что. В глазке виднеется мать с растрепанными волосами. В первую секунду даже не хочу открывать, но все же делаю это, ведь это мама. К тому же я такое никогда не видел, всегда аккуратная, модно одетая, со здоровым цветом лица, сейчас она напоминает свою собственную тень. «Как ты меня нашла?» — спрашиваю, открывая дверь. Ведь мы не виделись после того злосчастного обеда. Она на мой вопрос даже не реагирует. Заходит в прихожую, руки разводят и стонет. Да так жалобно, что мне за нее делается больно. Марсек, его так избили, так избили!» За ней в прихожую валивается отец. «Кого избили?» — поначалу не понимаю. Родители даже не спрашивают разрешения, проходят в квартиру». Бегло осматривают гостиную и направляются на кухню, что располагается тут же. «Дай матери воды», — просит отец. Я автоматом тянусь к холодильнику, достаю непочатую бутылку минералки. Да так и застываю с ней, слушая причитания матери. На нем живого места нет. «Барсек, у тебя же есть какие-то знакомые. Дай денег. Защити его, он же брат твой. Неужели тебе его нисколько не жалко? Его тесть угробит». «Тут-то до меня и доходит, что произошло». Радца избили в тюрьме, что ж, ожидаемо, я ведь говорил с его невестой Кариной, и доподлинно знаю, что этот поганец вытворял с девчонкой. Скорее всего, и отец решил, как следует поручить несостоявшегося взять Но с какого перепуга я должен жалеть этого козла, но мне чуть всю жизнь не угробил, к тому же страдает за дело. Впрочем, кое-кого в такой ситуации, мне и вправду жалко, мать. Мам, успокойся, пожалуйста, протягивай воду. Если его побили, по заслугам получил он же садист. Как ты этого не понимаешь? Не понимаю, взвивается она. Не понимаю все тут. Как ты можешь быть таким равнодушным к родному брату, таким жестоким? Ну, приехали. И надо же именно в этот день в дверном проеме кухни показаться моей русалке. Снежана заходит в комнату с еще влажными после душа волосами, замотанная с ног до головы в коричневый банный халат. Здравствуйте, тихо лепечет. Что она здесь делает, тут же взевается мать. Это ее вопрос выхлёстывает меня окончательно. Она тут живет, резко осаживаю родительницу. Ах так, мать упирает руки в боки. Неужели совести у вас нет никакой? Ваганы там чуть до мяса не избили, они тут живут вместе, пирожные трескают. С этими словами она вдруг хватает коробку с купленными мной корзинками, секунду примиряется, еще до того, как я успеваю ее остановить, швыряет их в снежану. Моя драгоценно умудряется увернуться, ухает, прячется за дверной проем. Каролина, очнись, рявкает, отец, успокойся. «Снежана-то тут при чем?» — я кричу на мать. Она никого не била. Но могла бы смолчать, не выносить на люди всю ту грязь, шипит мать. Тогда бы не было ничего. Неожиданно Снежана показывается перед моими родителями, отвечает звенящим от напряжения голосом. Я молчала пять лет. И что хорошего из этого вышло? Он над другими издевался. Не жаль вам никого, кроме своего сыночка, не жалко? Он изверг. А ты на меня не кричи, взвивается мать. Мала еще на старших кричать ишь ты, праведная какая! О других она заботится. Ты, сына роди, воспитай, а потом умничай, и когда матери должно быть, жалко. Не стыдно тебе такое мне говорить. Она бросает все это снижание в лицо и резко подается в ее сторону. Я успеваю заградить с собой снежану рявку на мать. Успокойся, не смею трогать. Тут подключается отец, он обхватывает мать за талию, тащит в противоположную сторону. «Кролина, пойдем, я говорил, не надо было приходить». С этими словами отец утаскивает мать из квартиры. Я же остаюсь со Снежаной на кухне, обнимаю ее и даже не знаю, что сказать. Извиниться за мать, за себя, за то, что у меня такая семья уродская. В результате так и не решаю, что сказать. Молчу как идиот. Прижимаю Снежану к себе, глажу по мокрым волосам и селись придумать, как хоть чуть-чуть сгладить эту паршивую ситуацию. Арсек, поехали в Москву, а?» — просит Снежану чуть не плачь. «Я домой хочу». Ну вот и все, закончилась моя сказка.